проверочные вопросы. Первое. Сопоставьте и укажите различия между результатами аттестации сотрудника и табелем успеваемости учащегося. Второе. Назовите три причины, почему после отмены поощрений за учебу дети не пустятся в пляс с криками «Ура!», а теперь мы можем внутренне мотивироваться. Сможете ли вы выдвинуть четвертую причину? Третье. Именно в главе 11 приводится аргумент, что учебная программа у нас в большей своей части интеллектуально несостоятельная. Считаете ли вы это случайностью? Четвёртое. Каковы главные экспортные товары Перу? Вопрос на дополнительный балл. Как вы думаете, что сказал бы автор о дополнительных баллах?